Владислав Крапивин Старый дом Этот случай принёс много неприятностей товарищу Кычикову. Товарищ Кычиков был домоуправляющим. Неприятности у него бывали и раньше. В подъездах терялись мусорные вёдра и веники. Однажды потерялся дворник дядя Митя, но потом нашёлся. Пропали доски, привезённые для ремонта, и не нашлись. Тоже была неприятность. Но чтобы исчез целый дом, тем более что в нём имелся жилец, не уплативший вовремя за квартиру.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 и последнего пиратского капитана Питера Гринхауза, который потом исправился и жил на маяке вдвоём с собакой по имени Ахтер Буба. Дом тоже слушал истории. Он впитывал их щелями высохших брёвен вместе с дымом капитанского табака. Иногда приходил Акулич. Капитан давал ему сардельку. Акулич хватал её поперёк туловища, уволакивал под нактоус и там урчал от аппетита. Это урчание напоминало отдалённый шум судовых машин. Однажды во время истории про глубокого кита и подводную лодку поднялся за окнами ветер. Это был августовский ветер, предвестник осенних ветров. Хлопали ставни, звякали стёкла, дом скрипел и шевелился. В квартире Петра Ивановича распахнулась форточка, и порыв ветра унёс со стола все жалобы, написанные за этот вечер. В квартире музыканта Соловьейкина сама собой тихонько заиграла труба. Замигали лампочки. А Кулич притих под нактоузом, а картошка в компасе, покачавшись вдруг медленно, пошла вправо, и курсовая черта сползла на 2° к югу. Мы поворачиваем, сказал Вовка. Ну и дела, сказал старый капитан. А может быть, это Акулеч сдвинул на ктеус? Не сдвигал он, сказал Вовка. И я не двигал.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 Лицо бородатого человека было неприветливым. Одну щёку от глаза до губы пересекал шрам. Человек смотрел на Вовку, а может быть, мимо Вовки, угрюмо и недобрительно. И Вовка прятал глаза. Один раз он спросил: "Это кто, писатель?" "Нет, что ты?" сказал старый капитан. А кто? Путешественник? Хм. Путешественник? Хм, да, пожалуй. Знаменитый? Ну, нет. Пожалуй, не знаменитый. Несколько? Наверное, несколько. Ну какая разница? Сказал старый капитан. Если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 Вовка нарисовал жёлтые, как пшеница, волосы и коричневые глаза. Потом нарисовал большой смеющийся рот и немножко топареные уши. И получился портрет Сенни Крабикова. Вовка взял 4 кнопки и приколол портрет в углу над штурвалом. И, наверное, Вовка задел нактоус. Потому что картошка качнулась, и курсовая черта перешла ещё на два градуса к зюйду. Стоял очень тёплый сентябрь, и деревья были ещё зелёные, и цвели в канавах мелкие аптечные ромашки. Только синий цвет неба стал шире и плотнее, чем летом. И в этой синеве пролетали иногда над городской окраиной неровные треугольники гусиных стай. Это молодые птицы учились искусству полёта перед трудным и дальним путём. Щурясь от солнца, капитан и Вовка смотрели из окошка на птиц. Старый капитан достал из ящика стола стопку разноцветных флагов и сказал. Хорошо им, молодым. Но первый рейс всегда нелёгкий. Давай поднимем для них морской сигнал с счастливого пути. Вовка подпрыгнул. Давайте. Из форточки они выбросили на антенну телевизора бельевую верёвку. На этой верёвке подняли над крышей флаги. Один синий с белым прямоугольником посередине.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 И я, конечно, извиняюсь, сказал он. Здравствуйте. Вы только поймите меня правильно. Мне лично всё равно вешать эти флаги или нет, но с начальством получатся неприятности. Ну, нет у нас в домуправлении такого порядка, чтобы, значит, морские флаги без особого распоряжения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 и сломав шею. Но потом он сказал: "Что, Вовка, молодец". Капитан забинтовал Вовке колени и подарил за смелость старинный морской бинокль с медными ободками, устёкл. Вы представляете, как был счастлив Вовка. Прежде всего, он ещё раз залез на крышу и осмотрел весь горизонт.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 Как неумелого канотаходца, но зато было интересно. Жаль только, что Вовка смотрел в бинокль и кроме ног ничего не видел. И именно поэтому он стукнул головой о Делаиду Фёдоровну, которая возвращалась с работы. Представляете, что тут было? Аделаида Фёдоровна сказала: что она всегда считала Вовку неоспитанным ребёнком. Она не думала, что он решится на такое хулиганство. Конечно, она пошла к Вовкиным родителям и наобедничила. Она сказала, что это сверхвозмутительно, когда дети как сумасшедшие кидаются на бальных людей и чуть не ломают им рёбра.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 Сеня Крабиков улыбался. За окнами нарастал ветер. Вовка сел на пол, прислонился к Нактолзу и уткнулся лбом в забинтованные колени. Он уснул. И все в доме уснули. Спал Вовка.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 а Кулич дёргал ушами, а внизу по тёмным травам стремительно скользила большая квадратная тень. Вовка проснулся от непонятного ощущения. Ему показалось, что за ночь комната сделалась ещё шире и выше –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 Убегая, волна мягко потянула Вовку за собой, но тут накатила другая. Вода была тёплая и упругая, а ветер прохладный и плотный, но очень добрый. Он поставил торчком отрощен Вовкин чубчик и вытащил из-за пояса и надул парусом его рубашку. Вовка повернул к ветру ладони, они покрылись брызгами.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 Это сверх возмутительно, донёсся со второго этажа голос от леди Фёдоровны. Я теперь опоздаю в поликлинику. Это всё ваши фокусы, товарищ капитан с самого дальнего плавания. Старый капитан не отвечал. Под его шагами весело пела лестница. Он спускался к морю, чтобы поздороваться